Я спустился в эту очаровательную долину и с тайным удовольствием, хотя и не свободным от примеси никогда не покидавшей меня грусти, подумал, что все это мое, я царь и хозяин этой земли. Права мои на нее бесспорны, и если б я мог перевести ее в обитаемую часть света, она стала бы таким же безусловным достоянием моего рода, как поместье английского лорда». Тут было множество кокосовых пальм, апельсинов, лимонов и цитронов, но все дикорастущие, и лишь на немногих из них были плоды, по крайней мере, в то время. Тем не менее, я нарвал зеленых лаймов, которые были не только приятны на вкус, но и очень мне полезны. Я пил потом воду с их соком, и она меня освежала и подкрепляла. Мне предстояло теперь много работы со сбором плодов и переноской их домой, так как я решил запастись виноградом, лаймами и лимонами на приближавшееся дождливое время года. С этой целью я набрал винограда и сложил его в большую кучу в одном месте и в кучу поменьше в другом. Так поступил я с лаймами и лимонами, сложив их в третью кучу. Затем, взяв с собой немного тех и других плодов, отправился домой с тем, чтобы захватить мешок и унести домой остальное. Я вернулся домой, так я буду теперь называть мою палатку и пещеру, после трехдневного отсутствия. К концу этого путешествия мой виноград совершенно испортился. Сочные тяжелые ягоды раздавили друг друга и оказались совершенно негодными. Лаймы хорошо сохранились, но я принес их очень немного. На следующий день, девятнадцатого, я снова пустился в путь с двумя небольшими мешками, в которых собирался принести домой собранные плоды. Но как же я был поражен, когда увидел, что мои роскошные спелые гроздья разбросаны по земле и сочные ягоды частью объедены, частью растоптаны. Значит, здесь хозяйничали какие-то животные, но какие именно, я не знал. И так, убедившись, что складывать виноград в кучи и затем перетаскивать его в мешках невозможно, ибо мой сбор окажется частью уничтоженным, частью попорченным, я придумал другой способ. Нарвав порядочное количество винограда, я развесил его на деревьях так, чтобы он мог сохнуть на солнце. Что же касается лаймов и лимонов, то я унес их с собой, сколько был в силах поднять. Вернувшись домой, я с удовольствием обращался мыслью к открытой мной плодоносной долине. Представляя себе ее живописное местоположение, я думал о том, как хорошо она защищена от ветров, какое в ней обилие воды и леса, и пришел к заключению, что выбрал для жилья одно из худших мест на острове. Естественно, я стал подумывать о переселении. Нужно было лишь подыскать в этой цветущей, плодоносной долине Такое же безопасное местечко, как мое теперешнее жилище Эта мысль крепко засела у меня в голове И некоторое время я тешился ею, прельщенной красотой долины Но поразмыслив и приняв расчет, что теперь я живу в виду моря И, следовательно, имею хоть маленькую надежду на благоприятную для меня перемену я решил отказаться от этого намерения. Тот самый злой рог, который занес меня на остров, мог забросить сюда и других несчастных. Конечно, такая случайность была маловероятна, но запереться среди холмов и лесов в глубине острова, вдали от моря, значило заточить себя навеки и сделать освобождение для себя не только маловероятным, но и просто невозможным. Однако я был так пленен этой долиной, что провел там почти весь конец июля, и, хотя по зрелом размышлениям, решил не переносить своего жилья на новое место, но поставил там себе шалаш, огородил его наглухо двойным плетнем выше человеческого роста, на крепких столбах, а промежуток между плетнями заложил хворостом. Входил же и выходил по приставленной лестнице, как и в старое жилье. Таким образом, я и здесь был в безопасности. Случалось, что я ночевал в своем шалаше по две, по три ночи подряд. Теперь у меня есть дом на берегу моря и дача в лесу, — говорил я себе. Работы на ней заняли у меня все время до начала августа. Я только что доделал ограду и начал наслаждаться плодами своих трудов, как полили дожди и мне пришлось перебраться в мое старое гнездо. Правда, я и на новом месте поставил очень хорошую палатку, сделанную из паруса, но здесь у меня не было ни горы, которая защищала бы меня от ветров, ни пещеры, куда я мог бы укрыться, когда ливни становились чересчур сильными. К началу августа, как сказано, я закончил постройку шалаша и начал наслаждаться плодами своих трудов. 3 августа я заметил, что развешенные мною грозди винограда совершенно высохли на солнце и превратились в превосходный изюм. С того же дня я начал снимать их с деревьев и хорошо сделал, иначе их бы попортило дождем, и я лишился бы большей части своих зимних запасов. У меня сушилось более 200 больших кистей. Как только все было собрано, и большую частью перенесено в пещеру, начались дожди, и с 14 августа до половины октября шли почти безостановочно изо дня в день. Иногда дождь лил так сильно, что я по несколько дней не высовывал носа из пещеры. В этот период дождей я был удивлен неожиданным приращением моего семейства. Одна из моих кошек давно уже пропала. Я не знал, сбежала ли она или околела, И очень о ней сокрушался, как вдруг в конце августа она вернулась с тремя котятами. Это очень меня удивило, так как обе мои кошки были самки. Правда, я подстрелил одного из диких котов, как я их называл, но мне казалось, что эти зверьки совсем другой породы, чем наши европейские кошки. А между тем котята, которых привела с собой моя кошка, были как две капли похожи на свою мать. От этих трех котят у меня развелось. Такое несметное потомство, что я был вынужден истреблять кошек, как вредных зверей, и гнать их подальше от своего дома. С 14 по 26 августа дожди не прекращались, и я почти не выходил из дому, ибо теперь я очень боялся промокнуть. Между тем, пока я отсиживался в пещере, выжидая ясной погоды, мои запасы провизий стали истощаться, и два раза я даже рискнул выйти на охоту. В первый раз убил козу, а во второй, 26-го, это был последний день моего заточения, поймал огромную черепаху, и это было для меня настоящее першество. В то время моя еда распределялась так. Завтрак — кисть винограда. На обед — кусок козлятины или черепашьего мяса, жареного. На мое несчастье, мне не в чем было варить или тушить мясо и овощи. На ужин — Два или три черепашьих яйца. В течение тех дней, что я просидел в пещере, прячась от дождя, я ежедневно по два-три часа посвящал земляным работам, расширяя свою пещеру. Я прокапывал ее все дальше в одну сторону до тех пор, пока не вывел ход наружу, за ограду. Я устроил там дверь, через которую мог свободно выходить или входить, не прибегая к приставной лестнице. Зато я не был так спокоен, как прежде. Прежде мое жилье было со всех сторон загорожено, теперь доступ ко мне был открыт. Впрочем, мне некого бояться на моем острове, где я не видал ни одного животного крупнее козы. 30 сентября. И так я дожил до печальной годовщины моего пребывания на острове. Я сосчитал зарубки на столбе, и оказалось, что я живу здесь уже 365 дней. Весь год я не соблюдал воскресных дней. Вначале у меня не было никакого религиозного чувства, и мало-помалу я перестал отмечать воскресенье более длинной зарубкой на столбе. Таким образом, у меня спутался счет недель, и я не помнил хорошенько, когда какой день. Но, подсчитав, как сказано, число дней, проведенных мною на острове, и увидев, что я прожил на нем ровно год, я разделил этот год на недели, отметив каждый седьмой день, как воскресенье. Впоследствии обнаружилось, однако, что я пропустил один или два дня. Около этого времени мой запас чернил стал подходить к концу. Приходилось расходовать их экономнее. Я прекратил ежедневные записи и стал отмечать лишь выдающиеся события моей жизни. Я обратил внимание, что дождливое время года совершенно правильно чередуется с периодом бездождья, и таким образом мог заблаговременно подготовиться к дождям и засухе. Но свои знания я покупал дорогой ценой. То, о чем я сейчас расскажу, служит одной из самых печальных иллюстраций этого я уже упоминал выше, как был поражен неожиданным появлением возле моего дома нескольких колосьев риса и ячменя, которые, как мне казалось, выросли сами собой. Помнится, было около тридцати колосьев риса и колосьев двадцать ячменя. И вот после дождей, когда солнце перешло в южные полушарии, я решил, что наступило самое подходящее время для посева. Я вскопал, как мог, небольшой клочок земли, деревянной лопатой, разделил его пополам и засеял одну половину рисом, а другую ячменем. Во время посева мне пришло в голову, что лучше на первый раз не высевать всех семян. Я же не знаю, наверное, когда нужно сеять. И я посеял около двух третей всего запаса зерна, оставив по горсточке каждого сорта про запас. Большим было для меня счастьем, что я принял эту меру предосторожности, ибо из первого моего посева ни одно зерно не взошло. Наступили сухие месяцы. С того дня, как я засеял поле, влаги совсем не было, и зерно не могло взойти. Впоследствии же, когда начались дожди, оно взошло, как будто я только что посеял его. Видя, что мой первый посев не всходит, что я вполне естественно объяснил засухой, Я стал искать другое место с более влажной почвы, чтобы произвести новый опыт. Я разрыхлил новый клочок земли около моего шалаша и посеял здесь остатки зерна. Это было в феврале, незадолго до весеннего равноденствия. Мартовские и апрельские дожди щедро напоили землю. Семена взошли великолепно и дали обильный урожай. Но так как семян у меня осталось очень мало, и я не решался засеять их все, то и сбор вышел невелик. Не более половины пека каждого сорта зерна. Зато я был теперь опытным хозяином и точно знал, какая пора наиболее благоприятна для посева, и что ежегодно я могу сеять дважды и, следовательно, получать два сбора. Погода рос мой хлеб, я сделал маленькое открытие. Впоследствии оно очень мне пригодилось. Как только прекратились дожди, и погода установилась, это было приблизительно в ноябре, я отправился на свою лесную дачу, где нашел все в том же виде, как оставил, несмотря на то, что не был там несколько месяцев. Двойной плетень, поставленный мною, был не только цел, но все его колья, на которые я брал росшие поблизости молодые деревца, пустили длинные побеги, совершенно так, как пускает их ива, если у нее срезать верхушку. Я не знал, что это за деревья, и был очень приятно изумлен, увидев, что моя ограда зазеленела. Я подстриг все деревца, постаравшись придать им по возможности одинаковую форму. Трудно описать, как красиво разрослись они за три года. Несмотря на то, что отгороженное место имело до 25 ярдов в диаметре, деревья, так я могу их теперь называть, Скоро покрыли его своими ветвями и давали густую тень, в которой можно было укрыться от солнца в период жары. Это навело меня на мысль нарубить еще несколько таких же кольев и вбить их полукругом вдоль ограда моего старого жилья. Так я и сделал. Я втыкал их в два ряда, ярдов на восемь, отступая от прежней ограды. Они принялись, и вскоре у меня... Образовалась живая изгородь. Сначала она укрывала меня от зноя, а впоследствии послужила мне для защиты, о чем я расскажу в своем месте. По моим наблюдениям, на моем острове времена года следует разделять не на холодные и теплые, как они делятся у нас в Европе, а на дождливые и сухие, приблизительно таким образом. С половины февраля до половины апреля... С половины апреля до половины августа. С половины августа до половины октября. С половины октября до половины февраля. С половины февраля до половины апреля. Дожди. Солнце стоит в зените или почти в зените. С половины апреля до половины августа. Засуха. Солнце перемещается к северу. С половины августа до половины октября. Дожди. Солнце снова стоит в зените. С половины октября до половины февраля. Засуха. Солнце перемещается к югу. Таковы были мои наблюдения, хотя дождливое время года может быть длиннее или короче, в зависимости от направления ветра. Изведав на опыте, как вредно для здоровья пребывание под открытым небом во время дождя, я теперь всякий раз перед началом дождей заблаговременно запасался провизией чтобы выходить пореже, и просиживал дома почти все дождливые месяцы. Я пользовался этим временем для работ, которые можно было производить, не покидая жилище В моем хозяйстве не недоставало еще очень многих вещей, а чтобы сделать их, требовались упорный труд и неослабные прилежание. Я, например, много раз пытался сплести корзину, но все прутья, какие я мог достать, оказывались такими ломкими, что у меня ничего не выходило. В детстве я очень любил ходить к одному корзинщику, жившему по соседству от нас, и смотреть, как он работает. Теперь это мне очень пригодилось. Как все мальчишки, я был весьма наблюдателен и полон готовности помогать взрослым. Иной раз я помогал и корзинщику, так что теперь мне не хватало только материала, чтобы приступить к работе. Вдруг мне пришло в голову не подойдут ли для корзины ветки тех деревьев, из которых я нарубил кольев, и которые потом проросли, ведь у них должны быть упругие, гибкие ветки, как у нашей английской вербы — ивы или лызника. И я решил попробовать. На другой же день я отправился на свою дачу, как я называл мое жилище в долине, нарезал там несколько веточек, выбирая самые тонкие, и убедился, что они как нельзя лучше годятся для моей цели. В следующий раз я пришел с топором, чтобы сразу нарубить, сколько мне нужно. Мне не пришлось искать, так как деревья той породы росли здесь в изобилии. Нарубив прутьев, я сволок их за ограду и принялся сушить. А когда они подсохли, перенес их в пещеру. В ближайший дождливый сезон я принялся за работу и наплел много корзин для носки земли, для укладки всяких вещей и для разных других надобностей. Правда, у меня они не отличались изяществом, но, во всяком случае, годились для моих целей. С тех пор я никогда не забывал пополнять свой запас корзин. По мере того, как старые разваливались, я плел новые. Особенно я запасался прочными глубокими корзинами для хранения в них зерна, на тот случай, если у меня накопится большое его количество. Разрешив эту задачу, на что у меня ушла уйма времени, я стал придумывать, как мне восполнить нехватку еще двух вещей. У меня не было посуды для хранения жидкости, если не считать двух бочонков, занятых ромом, до да нескольких бутылок и бутылей, в которых я держал воду и спирт. У меня не было ни одного горшка, в котором можно было бы что-нибудь сварить. Правда, я захватил с корабля большой котел, но он был слишком велик, чтобы варить в нем суп и тушить мясо. Другая вещь, о которой я часто мечтал, была трубка. Но я не умел сделать ее. Однако, в конце концов, я придумал, чем ее заменить. Все лето, иначе говоря, все сухое время года, я был занят устройством живой изгороди вокруг своего старого жилья и плетением корзин. Но меня отвлекло новое дело — отнявшую у меня гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Выше я уже говорил, что мне давно хотелось обойти весь остров, и что я несколько раз доходил до ручья и дальше, до того места долины, где я построил свой шалаш, и откуда открывался вид на море по другую сторону острова. И вот я, наконец, решился пройти весь остров поперек и добраться до противоположного берега. Я взял ружье, топорик, больше, чем обычно пороха, дроби и пуль, прихватил про запас два сухаря и большую кисть винограда и пустился в путь в сопровождении собаки. Пройдя то место долины, где стоял мой шалаш, я увидел впереди на западе море, а дальше виднелась полоса земли. Был яркий солнечный день, и я хорошо различал землю, но не мог определить, материк это или остров. Эта земля представляла собою высокое плоскогорье, тянулась с запада на юго-запад и отстояла очень далеко, по моему расчету, миль на 40 или на 60 от моего острова. Я не имел понятия, что это за земля, и мог сказать только одно. Должно быть, это какая-нибудь часть Америки, лежащая, по всей вероятности, недалеко от испанских владений. Весьма возможно, что она населена дикарями, и что если бы я попал туда вместо моего острова, мое положение было бы еще хуже. И как только у меня явилась эта мысль, я перестал терзаться бесплодными сожалениями, зачем меня выбросило именно сюда, и преклонился перед волей провидения, которое, как я начинал теперь верить и сознавать, всегда и все устраивает к лучшему. Повторяю, я успокоил себя этой мыслью и перестал сокрушаться из-за невозможности попасть туда. К тому же, подумав как следует, я сообразил, что если новооткрытая мной земля составляет часть испанских владений, то рано или поздно я непременно увижу какой-нибудь корабль, идущий туда или оттуда. Если же это не испанские владения. То, стала быть, это береговая полоса, лежащая между испанскими владениями и Бразилией, населенная исключительно дикарями и притом самыми свирепыми, каннибалами или людоедами, которые убивают и съедают всех, кто попадает им в руки. Погрузившись в такие размышления, я, не спеша подвигался вперед. Эта часть острова показалась мне гораздо привлекательнее той, в которой я поселился. Везде, куда не взглянешь, зеленые луга, пестреющие цветами, красивые рощи. Я заметил здесь множество попугаев, и мне захотелось поймать хоть одного, чтобы приручить его и научить разговаривать. После многих бесплодных попыток мне удалось изловить птенца, сбив его палкой. Он быстро оправился, и я принес его домой. Но понадобилось несколько лет, прежде чем он заговорил, Тем не менее, я все-таки добился, что он стал называть меня по имени. С ним произошел один забавный случай, о котором будет рассказано в свое время. Я остался как нельзя более доволен моим обходом. В низине на лугах мне попадались зайцы, или похожие на них животные, и много лисиц, но эти лисицы резко отличались от своих родичей, которых мне случалось видеть раньше. Мне не нравилось мясо этих животных, хотя я и подстрелил их несколько штук. Да, впрочем, в этом не было и надобности. В пищи я не терпел недостатка. Можно даже сказать, что я питался очень хорошо. Я всегда мог иметь любой из трех сортов мяса — козлятину, голубей или черепаху. А с прибавкой изюма получался совсем роскошный стол, какого, пожалуй, не поставляет и лиденхолский рынок. Таким образом, как неплачевно было мое положение, все-таки у меня было за что благодарить Бога. Я не только не терпел голода, но ел вдоволь и мог даже лакомиться. Во время этого путешествия я делал не более двух миль в день, если считать по прямому направлению. Но я так много кружил, осматривая местность в надежде не встречу ничего нового, что добирался до ночлега очень усталым. Спал я обыкновенно на дереве, а иногда, если находил подходящее место между деревьями, устраивал ограду из кольев, втыкая их от дерева до дерева, так что никакой хищник не мог подойти ко мне, не разбудив меня. Дойдя до берега моря, я окончательно убедился, что выбрал для поселения самую худшую часть острова. На моей стороне я за полтора года поймал только трех черепах, Здесь же весь берег был усеян ими. Кроме того, здесь было несметное множество птиц всевозможных пород, в числе прочих пингвины. Были такие, каких я не знал. Мясо многих из них оказалось очень вкусным. Я мог, если бы хотел, настрелять пропасть птиц, но я берег порох и дробь и предпочел бы застрелить козу, если удастся, так как ее мясо, лучше обеспечило бы меня пищей. Но хотя здесь обитало много кос, гораздо больше, чем в моей части острова, к ним было очень трудно подобраться, потому что местность здесь была ровная, и они замечали меня гораздо скорее, чем когда я был на холмах. Бесспорно, тот берег был много привлекательнее моего, и тем не менее я не имел ни малейшего желания переселяться. Дело в том, что я привык, своему жилищу. Здесь же чувствовал себя как бы на чужбине, и меня тянуло домой. Пройдя вдоль берега к востоку, должно быть миль двенадцать или около того, я решил, что пора возвращаться. Я воткнул в землю высокую веху, чтобы заметить место, так как решил, что в следующий раз я приду с другой стороны, то есть с востока от моего жилища, и таким образом докончу обозрение моего острова. Об этом я расскажу в надлежащем месте. Я хотел вернуться домой новой дорогой, полагая, что я всегда могу окинуть взглядом весь остров и не собьюсь с пути к моему жилищу. Однако я ошибся, ибо, отойдя от берега не больше двух-трех миль, я спустился в широкую котловину, которую со всех сторон так тесно обступали холмы, поросшие густым лесом, что не было никакой возможности осмотреться. Я мог бы держать путь по солнцу, так как я отлично знал его положение в это время дня. Но на мое горе погода была пасмурная. Не видя солнца в течение трех или четырех дней, я плутал, тщетно отыскивая дорогу. В конце концов, я принужден был выйти опять к берегу моря, на то место, где стояла моя веха и оттуда вернулся домой прежним путем. Шел я не спеша, часто отдыхая, так как стояли необычайно жаркие дни, а ружье, заряды и топор составляли довольно тяжелую поклажу.